Владимир Степанов Сладкий сон На зелёной ветке слон Спит и видит сладкий сон. Как из Африки самой Он притопал к нам зимой И повис на ветке Около конфетки.